Или же все случится настолько стремительно, что большинство успеет только испугаться? Пусть о грядущем конце пока молчат и муидзины, приглядывающие за своей беспокойной паствой со сторожевых вышек минаретов, и затуманивающие рацио дымом кадил православные попы. Пусть католические священники не умножили еще свои обороты, задирая цену на индульгенции, желающему причаститься человечеству. Хватит времени, будут и лжепророки с сектантами, и чудесные планы спасения с последующим разоблачением, и оргии, и иступленные мольбы, и массовые самоубийства тех, кто спешит и не хочет дождаться. Хотя лично я предпочитаю гильотину дыби и надеюсь ради нашего общего блага, что гибель цивилизации будет мгновенной. И вправду, что чувствовал Ной, глядя за борт? О чем думал лот уходя из пожираемого адским пламенем Содома, не смея обернуться назад. Какая буря будет бушевать в голове последнего тибетского монаха, скажущейся безмятежностью, взирающего на руины вселенной из деревушки в погружающихся на дно Гималаях, так и не ставших новым Араратом? Что буду ощущать я? Как глупо было бы, если единственное знамение конца света – были бы неспосланы именно мне, разочарованному и едкому, недалекому и необразованному, трусливому и сомневающемуся, неспособному стать ни спасителем, ни даже пророком, мне, принимающему божественные откровения за паранояльный бред, готовому добровольно отдать себя на растерзание психиатрам едва услышав описанные в учебной литературе по шизофрении голоса, даже если бы они раздавались из неопалимой купины. И как странно было бы, если бы оказалось несостоятельной и христианская, и иудейская, и мусульманская эсхатология, а верный сценарий конца света был бы предсказан языческими жрецами с полуострова Юкатан. Если бы задобренные, вырванными из груди, еще бьющимися человеческими сердцами кровожадные майянские башки, были бы более честны со своими почитателями, нежели всепрощающий Иисус, просветленный Будда и гордый Магомед. Я вновь стоял на перепутье, и мне опять нужен был совет». Поразмышляв, я решил обратиться к моему испытанному, хоть и своенравному наставнику, Э. Ягониэлю. Без труда отыскав в глоссарии не самый очевидный для такой книги термин «апокалипсис», я попал на 403-ю страницу, и Ягониэль не подвел, сразу взял быка за рога. Для религии Мезоамерики Характерны представления о повторяющихся циклах сотворения и разрушения И ацтеки, и майя были убеждены, что Вселенная уже прошла через четыре таких цикла И сейчас находится в пятом, в котором Земле суждено погибнуть из-за землетрясений Немало копий было сломано современными учеными При попытке вычислить точную дату Майянского Армагеддона И их любопытство вполне можно понять По наиболее достоверным на сегодняшний день данным Расчет будет выглядеть следующим образом Длина каждого из циклов созидания и разрушения Составляет 13 бактунов То есть около 5200 лет И сам Армагеддон несущий смерть вырождающимся народом и всем живым существам на земле, должен наступить в последний день 13 Бактуна. Вера Майя в цикличность устройства мироздания была абсолютно, так же, как и их убежденность в неотвратимости грядущего апокалипсиса. Полностью полагающиеся на своих звездочетов и прорицателей – Индейцы Мезоамерики превратили всю историю своей цивилизации В один большой самоосуществляющийся гороскоп Под диктатом астрологии оказались не только жизни отдельных представителей племени Но и судьба всей культуры Безусловная непререкаемая вера в то, что мир приговорен к уничтожению И точная дата его краха доступна для вычисления смертными стала своеобразной адской машиной с часовым механизмом, заложенной под майянскую цивилизацию. Эта вера, несомненно, давала майя и ацтекам определенные преимущества по сравнению с другими народами, а именно время подготовиться к Армагеддону. И если с классическими майя все более или менее ясно, то представление о конце света у ацтеков, а также тольтеков, и, соответственно, завоеванных и подпавших под их влияние поздних майя, представляют большой интерес. Дело в том, что народы этих культур, так же, как и майя, вели круговой календарь с 52-летним циклом. В него укладываются три принятых у майя системы летоисчисления, основанная на 260-дневном годе Цолькин, на 360-дневном Тун, и 365-дневным хаб. Ровно раз в 52 года или, если угодно, хаба исполнялось 73 цолькина, замыкались на целых значения и все три вида недель: 9-дневная, 13-дневная и 20-дневная. Словом, круг проворачивался до конца, после чего отчёт начинался заново. Как раз в последние дни этого большого 52-летнего цикла у ацтеков и тольтеков наступал период очищения и подготовки к вероятному Армагеддону. Обычаи и традиции эти весьма любопытны и могут оказаться полезными до сих пор. Итак, в последние пять дней большого цикла мир застывал на краю бездны. Мало кто в те времена жил больше 60 лет, поэтому на памяти почти всех индейцев которым доводилось застать эти проклятые дни. Такое происходило впервые. Однако они самым доскональным образом воспроизводили все отточенные их предками ритуалы, ведь для каждого из них угроза конца света была не только реальной, но и более чем вероятной. В преддверии апокалипсиса мир наполняли злые духи, Они выходили из лесов, просачивались сквозь трещины в земле, поднимаясь на поверхность из мрачных глубин, всплывали со дна рек и озер Они могли оставаться невидимыми или принимать как человеческое, так и звериное обличье Встреча с рыщущими на воле демонами сулила беззащитным людям порчу, долгие болезни и даже смерть Чтобы уберечься от духов, индейцы на пять долгих дней превращали свои деревеньки и города в своеобразные астральные крепости Все жители прятались по домам и ни при каких обстоятельствах не покидали их в течение этих пяти дней Причем особенный запрет касался детей и беременных женщин Наружу выходили только опытные воины, вооруженные особыми колдовскими копьями Заговоренными против демонов Сменяясь Они держали оборону своих городков Обходя пустые улицы Днем и ночью И отпугивая бесов В самом начале этого странного периода Требовалось погасить все огни Так как свет и тепло пламени Могли привлечь духов Обязательно полагалось разбить Всю имевшуюся в доме посуду Все пять дней Необходимо было провести в приготовлениях к концу света, в страхе, в смирении и в молитвах. В последнюю пятую ночь мужчины поднимались на крыши своих домов, рассаживались на них и, обратив взоры на восток, терпеливо ожидали восхода солнца. Боясь даже перешептываться между собой, они бесконечно долго вглядывались в черный пустой горизонт. Никто не знал, поднимется ли светило вновь над покорно приготовившимся к закланию мирозданием. Каждый индеец понимал, что солнце может больше никогда не взойти, и тьма воцарится во вселенной навек, предвещая скорый ее распад, как и записано в священных книгах. И только когда оно, наконец, озаряло далекие темные холмы и кроны деревьев, они спускались вниз... и возвещали своим близким благую весть. Мрак рассеялся, мир пощажен, по крайней мере, еще на 52 года. Зачарованной нарисованной Иганиэлем картиной, я застыл посреди кухни с книгой в руках. Эти пять страшных дней накануне конца света, описанные им, напомнили мне мою собственную жизнь в последние недели, не владея опытом защиты от злых духов, которые за свою тысячелетнюю историю накопили индейцы. Я оказался почти в таких же условиях, но был куда более уязвим. У меня не было заколдованного копья, и я не знал, что горящий свет может накликать духов. Я не стану бить фамильное венецианское стекло и богемский фарфор даже теперь, и все, что мне остается, в сотый раз подкрасться к дверному глазку – боязливо заглянуть в него, подергать ручку и вернуться к себе на кухню. Единственное место в мире, где я чувствую себя в относительной безопасности. За моим порогом клубится тьма. В моем дворе бродят разбуженные безалаберными кенкистадорами демоны сельвы. И мне не позволено сойти с этой призрачной тропы, хотя я не понимаю, зачем ступаю по ней и куда она ведет. До Нового года осталась одна минута, сообщил диктор и смолк, давая слушателям возможность в веселом переполохе разобрать фужера под шампанское, запалить бенгальские огни, потушить свет и ослабить проволоку на той самой бутылке. Я бросился к холодильнику, схватил шампанское и успел выстрелить пробкой в потолок точно вместе с двенадцатым ударом курантов. Потом плеснул себе в бокал сладкой пены Распахнул окно, сделал маленький глоток И подставил лицо под порыв морозного ветра Отдающего приятным легким запахом гари Как будто где-то рядом топили дровами Прямо в мой бокал опустилась Огромная ажурная снежинка И я улыбнулся, чувствуя, как на глаза Наворачиваются слезы Для меня было очень важно успеть Когда знаешь, что делаешь даже самые заурядные вещи в последний раз, они обретают особенную сладость и новый смысл. С Новым Годом надрывалось радио.